«Автомобиль». «Кар». В семействе шоу «На природе» появился шестой шотландец. Дэйв Макнивен, наш штатный музыкальный руководитель и композитор. Естественно, виделся я с ним очень редко. Стоило его чувствительному уху один раз уловить мои попытки изобразить пение, как наши профессиональные пути разошлись... чтобы никогда не пересечься снова. Вы можете, конечно, удивиться, как ты им удалось услышать мои потуги. Однако это произошло и стало еще одним показателем тех низин музыкальности, до которых я способен пасть. Очень трудно, знаете ли, состоять в хоре и делать вид, что поешь, не напрягая хотя бы изредка голосовые связки, оставаясь совершенно беззвучным. а музыкальное ухо обнаруживает дисгармонию мгновенно. Сколько бы голосов в это время ни пело и каким бы тихим и ненарочитым ни был создающий ее звук. Мне никогда не забыть потрясенного лица Дэйва, резко повернувшегося в мою сторону. Впрочем, я уже видел такие лица и был обречен роком на то, чтобы увидеть их еще не один раз». Лицо Дейва выражало смятение человека лишь несколько мгновений назад с верховной авторитетностью и нерушимой уверенностью заявившего «О, поверьте мне, петь может каждый!» Я, собственно, и послан на нашу планету как раз для того, чтобы доказывать таким вот упорствующим оптимистам всю ошибочность их убеждений. Музыкальные репетиции происходили во второй половине дня, и я отдавал это время урокам вождения автомобиля. Я уже немного учился этому делу в Кандлменер. В те дни я рывками и скачками гоняя принадлежавшие курсам вождения Остин метро по главной улице Тирска, Нередко слышал обращенные ко мне слова, произносившиеся с жестким йоркширским акцентом. «Управлять машиной с помощью только коробки передач и сцепления – дурь!» Да и от одного руля толку при этом столько же, сколько от кофейника. Манчестерский инструктор, с которым мне довелось иметь дело четыре года спустя, оказался человеком более покладистым, что... Вообще присуще большинству тех, кто живет к западу от Пенинских гор. А может быть, за эти годы мой стиль вождения усовершенствовался сам собой? Он что-то мурлыкал себе под нос, с интересом вглядываясь в проплывавшие мимо уличные сценки и сохраняя, по-видимому, уверенность в моем умении водить машину, достаточную для того, чтобы не вмешиваться в то, что я делал, ведя снабженный двойным управлением эскорт по его, инструктора, любимому маршруту мимо университетских общежитий Рашема и Фаллоуфилда по Кинзри, а затем по лабиринту узких жилых улочек Чедлхалма. Как-то под вечер он совершенно неожиданно объявил, что я вполне готов к сдаче экзамена. каковой состоится на следующей неделе, и что он включит меня в список тех, кто будет этот экзамен сдавать. Возражений нет? Через полчаса я пожимал в выставочном зале БМВ руку продавца в знак совершения покупки. Понятия не имею, какой прилив крови к голове погнал меня туда. Однако, когда я вышел из автосалона, отменять что-либо было поздно. Я уже успел позвонить в свой банк, договориться о переводе необходимой суммы и стать владельцем подержанного зеленого 323И. Крыша с окошком, стереосистема Блаупункт и 16 тысяч миль на счетчике пробега. В тот вечер я, еще не решившийся сказать Хью, что проделал нечто столь Необратимо идиотская и искушающая судьбу, как покупка машины до сдачи экзамена на права, собрал всю нашу компанию в моем номере отеля «Мидленд». Я заказал вино, пиво и чипсы, и мы посмотрели повтор, показанный в моей записи шоу, сыгранного нами в огнях рампы. Два дня спустя мы собрались снова, опять заказав в еще больших количествах «Вино, пиво и чипсы», чтобы посмотреть первую передачу «Новешенького канала 4», показавшего в своей вечерней программе «Страничка юмора» «Пятеро сходят с ума в Дорсете», где Робби сыграл две роли. То был первый новый канал британского телевидения, появившийся со времени учреждения в 1963 м BBC2. «Я сдал экзамен на вождение», Пробежался по конторам страховых компаний и явился в выставочный зал с бумагами, которые позволяли мне уехать из него на машине. Что же, я подразнил судьбу, позаигрывал с ней и остался целым и невредимым. Интересно, что бы я сделал с машиной, провалив экзамен? Наверное, оставил бы ее где была.